Вероника, подожди, давай посидим. Но мы опоздаем. Три минуты. Я опускаюсь на скамейку возле клиники, на ту самую, где мы когда-то сидели с Максимом, смотрели на развящихся малышей и мечтали о беременности. И вот наша мечта сбылась. Не прошло и года. На самом деле, даже больше. Разве это много для мечты? Для нас эти полтора года были почти бесконечными. Не бойся, котенок успокаивает меня Максим. А я боюсь, я ужасно боюсь идти на УЗИ. Сегодня прямо с утра мне в голову полезли разные мысли. А вдруг что-то не так? Вдруг беременность развивается как-то неправильно? И как Максим не убеждал меня, что все в порядке, я так и не успокоилась. И чем ближе мы подъезжали к клинике, тем сильнее нарастала моя паника. Котенок, у нас точно все в порядке, я тебе обещаю. Я клянусь. Ты не знаешь. Я знаю, верь мне, я совершенно точно знаю. Он держит меня за руку, а я думаю, как бы я перенесла это все без него. Ужасно, просто ужасно. Мне было бы очень тяжело без поддержки мужа, отца моего ребенка. Пойдем, пора. Максим помогает мне подняться, и мы входим в двери клиники. «Беременность 10 недель», — произносит врач УЗИ. Я раньше никогда не ходила к врачам-мужчинам когда дело касалось интимных вещей. Но сейчас мне все равно. Он лучший узист в нашей клинике и один из лучших в городе. Записи к нему пришлось ждать неделю, а легкое смущение я переживу. Наблюдаться я буду у Любови Викторовны. Она оказалась права. У нас обоих все в порядке. Нужно было просто подождать. Я сжимаю руку Максима, сидящего рядом. Чувствую, как она подрагивает. Он тоже волнуется. Наверное, там уже богатырь. Шутит он, слегка охрипшим от волнения голосом. «Богатырий?» — произносит врач. «Ну или богатырши?» «Что?» — хором восклицаем мы с Максимом и непонимающе переглядываемся. «У вас будет двойня», — спокойно сообщает врач.